Глава четвертая После ночного происшествия все во дворце словно сошли с ума. Юсуфбей устроил внеочередную проверку своим слугам, но после того, как стража увела нарушителя на рынок, негодование хозяина постепенно сошло на нет. Однако последствия взбучки были видны невооруженным глазом, даже по количеству блюд – поданных на завтрак его дочери. Ахнея не притронулась к еде, ожидая свою подопечную к столу, но девушка задерживалась. Уже остыл не только чай, но и яйца с пирожками, а фрукты утратили блеск первой свежести. Няню очень обеспокоило отсутствие за завтраком дочери Юсуфбея, и сердце подсказывало женщине, что Замира каким-то образом причастна к вечернему происшествию. А еще кормилица чувствовала, что в последнее время с ее подопечной творится что-то неладное. Побеги из дома по пятничным вечерам могли закончиться огромной бедой, но своевольная Замира не слушала предостережений няни и не боялась нарваться на гнев отца. «С этим надо было что-то делать». Сердце старой женщины обливалось кровью при мысли о том, что ее упрямая девочка вляпалась во что-то не очень приятное. Набравшись смелости, кормилица поднялась к Замире в и застала ее в истерике и слезах. «Что случилось, милая? Страшный сон?» Девушка бросилась на шею няни, не в силах удержать в себе всю боль переживаний, что скопилось в душе с прошлого вечера. «Понимаешь, я всего лишь хотела развлечься немного. Я заставила его приходить в сад, а он...» «Я честно не знала, сколько стоят его подарки. Он на базаре диковинки на последнее покупал». «Какая же я дура! Ведь не все же в роскоши живут!» произнесла Замира, рыдая на взрыт и уткнувшись лбом в плечо кормилицы. «А вчера его поймали!» Били и заставляли рассказать, зачем он пришел в сад. А он... Он меня выгородил. Ему отец даже кожу хотел содрать, но он все равно не выдал. Почему? Это ведь я ему приказала приходить. Я думала, что все мужчины злые и хитрые, как Иблис. А он... Слова девушки слились в бессвязный вой. И Ахнея заботливо погладила ее по голове, сама едва сдерживая слезы. Когда отец про причину спросил, я так испугалась, думала мне конец, а он им про озерную фею, а отец его в рабство. Это моя вина, я его жизнь погубила. Почему он так поступил? Знал же, что за это будет, и все равно. Замира рыдала и пыталась понять, почему этот парень так поступил. Зачем пожертвовал собой, хотя мог просто раскрыть правду и вернуться к своей семье? Да, Алишер не избежал бы жестокого наказания, но остался бы жив и не потерял возможность видеться с родными и близкими. Означает ли поступок юноши что-то особенное? Значит ли это, что в его сердце также поселилось странное, но приятное чувство – которая заставляла душу замирать, замирать от счастья при каждой встрече с парнем. «У вас с ним была близость?» Едва слышно задала вопрос кормилица, когда истерика у дочери Бая немного поутихла. «Нет!» – воскликнула девушка в ответ, и в ее взгляде при этом отчетливо отобразилась обида за задетую гордость и самолюбие. «Как ты смеешь так обо мне думать?» Он даже пальцем меня не коснулся. Не все мужчины коварны и жестоки, как Иблис. Есть среди них и достойные. Такие, если любят по-настоящему, то за любимую женщину и на смерть, и в ад, и на весь мир войной пойдут. За свою половинку они способны не то что с врагами, с богами биться. А может, тогда он и есть моя судьба? а я его на рабство обрекла». Слезы с новой силой хлынули из глаз девушки. «Ну что ты, родимая, вот не уразумела ты притчу о табигате. выучить выучила, а понять не поняла. У избранных ею нет половинки среди мужчин, твоя судьба служение, ты будущая верховная безликой, недаром у тебя метка на сердце». «Да и имя твое означает честь и опору!» Выдохнула Ахнея и прижала к груди девушку, словно пытаясь огородить ее от всего злого. «Только ты сможешь вымолить у Табигати спасения для этого бедолаги, но ты должна быть идеальной, ведь для других безликая глуха. Стань тем, кем предначертано, а о случившемся больше никому не рассказывай». Слышишь, иначе усомняться в твоем целомудрии, и сгинет парень, а про остальное забудь. Будь он суженным твоим, безликая принесла бы его младенцам в достойную и равную тебе семью. Забудь, и я забуду. Не было этого разговора, никогда. Няня еще крепче стиснула Замиру в своих объятиях и за всех сил стараясь скрыть рвущиеся наружу эмоции. Ахнея любила дочь Юсуфбея как родную и искренне желала ей только счастья. Но в то же время женщина понимала, что отмеченного пути не изменить. Метко ты бегать и не исчезнет, и Замире суждено посвятить свою жизнь во славу безликой. Угрозы капитана не прошли даром. У надсмотрщиков исчезли кнуты, но их заменил кусок каната с распущенными на конце прядями, завязанными в узлы. Удар таким ударным оружием не рвал кожу, но не был менее болезненным. Кроме того, Ирнам не простил Алишеру унижения, полученного несправедливо из-за неродивого раба поэтому постоянно задевал юношу ногами, когда проходил мимо, или мог как бы невзначайно наступить ему на руку. Будь воля самого Ирнама, тело парнишки уже давно бы украсило нос корабля своими останками, но мужчина не имел власти распоряжаться жизнями рабов, и это выводило надзирателя из себя. Шел третий день плавания. Судно, благополучно миновав речные мели, вышло из устья Дарье. Впереди лежал последний из островов. Дальше – бескрайние просторы Ярсулы, бурного моря между землями Султана и Сагдинии. Рулевой уже мечтал сжать пальцами кружку, наполненную шараби из личного бочонка капитана когда слева из-за острова показались косые паруса. «Норманы!» Истошный крик смотрящего посеял переполох на палубе. Охрана поспешно начала надевать доспехи и разбирать бортовые щиты. Капитан поднялся наверх из каюты, чтобы лично проконтролировать ситуацию. Барабанщик замер, ожидая команды, а рулевой вцепился в древко руля. «Крепи, шкоты!» «Поднимай парус! Поворот вправо!» Закричал капитан, раздавая команды немногочисленным матросам. «Правый борт, суши весла! Левый, ускорились! Держать темп!» Барабанщик заколошматил по натянутой коже. Надсмотрщики бросились к рабам по левому борту. Весла правого ряда застыли в воздухе, давая несчастным неожиданный отдых. Галера затрещала и начала поворот, но встречный ветер создавал помехи, и пока команда поймала нужный галс, корабль «Северян» подошел на дистанцию выстрела. Еще несколько взмахов весел, и «Дракар» протаранил борт работорговца, ломая весла. Часть рабов, сидящих ближе к бортам, погибла на месте». Весло, к которому был прикован Алишер, сломалось и выскочило из уключины. Самого юношу, теперь уже прикованного к увесистому обломку дерева, отбросило ударом почти на середину палубы. Полетели обордажные крючья. Два корабля оказались намертво сцеплены железом и веревками. Едва Алишер успел подняться на ноги, как увидел несущегося на него с обнаженной саблей Иртана. Руки носильщика все еще сжимали прикованный к нему обломок весла. Алишер понял, что сейчас случится, и он жаждал смерти. Но только не от рук этого урода. Ярость, скопившаяся в нем за это время, нашла выход». Обломок весла очертил дугу и смял на плечник мучителя. Получив тяжелый удар, надсмотрщик рухнул на колено и выронил оружие. Второй удар проломил череп мучителя. Алишер взвыл диким зверем. На этот человеческий крик бросились несколько солдат из охраны судна. Но тренированные тяжелой работой мышцы юноши легко разгоняли обломок весла ставший в его могучих руках смертоносным оружием. Один за другим под ударами импровизированной дубины разлетелись в разные стороны нападавшие. Но теперь на Алишера замахнулся топором бородатый северянин. Недооценив тяжесть обломка, берсерк принял удар дубины щитом и тут же был отброшен в грибцовую яму. Алишера окружили закованные в железо норманы. «Стойте!» – голос капитана перекрыл шум битвы, и работорговцы опустили оружие. «Я капитан Хасым Аль-Батум, владелец этой галеры. Я и мои люди сдаемся на милость победителя и надеемся на милосердие и негласный устав моряков». На борт торгового судна поднялся огромного роста бородач В чешуйчатом доспехе с огромным топором за плечами Я, Йорик, штормовой ветер Принимаю твою капитуляцию и обещаю пощаду Прикажи своему воину опустить оружие Вождь варваров указал перстом на Алишера Это не воин, уважаемый, вы ошиблись Это взбунтовавшийся раб Бородач громко рассмеялся и дал знак своим воинам Чтобы те отошли от Алишера Юноша, не зная, как себя вести в таких ситуациях Опустил окровавленный обломок Итак, Хасым, нас больше и мы сильнее Отдай мне половину груза, поделись провизией и водой «И тогда сможешь продолжить свой путь. Крови больше не будет. Твои нукеры уже штаны замочили, так что все честно!» Рассмеялся мужчина, и воины поддержали своего лидера громким ржачем. «Доблестный...» Замявшись, капитан согнулся в поклоне, то ли он не запомнил имя пирата, то ли не надеялся его выговорить правильно. «Вождь, у нас нет ни золота, ни ценных товаров. Мы везем рабов в Сагдинию. Все наше золото осталось на рынке в Ошташе. Но я поделюсь провизией и водой». «Хорошо, но рабы тоже товар и стоят денег. А раб, сбивший с ног самого Асарда, стоит дорого». Капитан скрипнул зубами, но кивнул в знак согласия. Бородатый Норман подошел ближе к Алишеру. «Как твое имя, раб?» «Ватык», — ответил Алишер, вспомнив совет, полученный от попутчика. «Биты, значит». Вождь варваров снова расхохотался. «Что ж, у нас в народе говорят, один битый...» «Двух небитых стоит!» «Так и быть, Хасым! Я возьму у тебя этого и еще трех женщин на мой выбор! Еду и воду, как договаривались!» Капитан еще раз махнул рукой, и часть матросов бросились в трюм исполнять волю капитана, пока кровожадные норманы не передумали». Казалось, конфликт исчерпан, но Алишер снова поднял свой обломок. «Я не буду больше рабом. Ни твоим, ни чьим либо еще!» Процедил сквозь стиснутые зубы юноша, готовый принять достойную смерть. Вождь резко изменился в лице. Его тон стал яростным и не сулил ничего доброго. «И ты готов умереть?» Алишер встал удобнее и приготовился к бою. «Да». Ответ прозвучал так тихо, что его едва расслышали блистоящие, но парень был полон решимости. «Да будет так!» Проревел Йорик и, выхватив секиру у одного из норман, бросился на Алишера. Вождь, несмотря на возраст и тяжесть брони, двигался на удивление быстро. Он легко ушел от размашистого удара носильщика и тут же нанес ответный удар. Секира пролетела над головой едва успевшего пригнуться Алишера. Сталь северного клинка описала дугу и обрушилась на носильщика сверху. Юноша отразил тяжелый удар топора и замахнулся в ответ, но вождь сбил его с ног толчком плеча в грудь. Алишер рухнул на струганные и затертые до блеска доски палубы. Еще мгновение, и топор варвара вгрызся в настил рядом с головой поверженного. «Ватык умер! Встань, трассинг непокорный!» Мужчина протянул руку парню, помогая ему подняться на ноги. «Я Йорик, штормовой ветер. Ярл Виндейла. Нарекаю тебя братом и воином клана штормовых ветров».